Глава пятнадцатая. В районе полудня Нев обессиленно откинулся на спинку единственного стула, имевшегося в их номере. Снял очки, прикрыл соднящие от напряжения глаза и помассировал их пальцами. Не любил он искать информацию в базе, когда не понимал, что именно нужно найти. Конечно, трудно отрицать общее удобство. На расследовании не приходится таскать тонны книг, Но вся собранная за много лет специфическая библиотека всегда под рукой, и когда требуется конкретная информация, поиск по тегам и тексту незаменим. Но в ситуациях, когда ищешь то не знаю что, Нев готов был отдать все за возможность просто листать страницы разных томов. С печатными книгами у него складывались особые отношения, почти мистические. Порой, когда приходилось искать очередную иголку в стоге сена, казалось, что они сами подсказывают, где стоит посмотреть в первую очередь. Достаточно было пробежать взглядом по корешкам, моментально считывая название, и рука сама тянулась к чему-то полезному. Иногда он просто листал страницы, а глаза находили нужные слова и цеплялись за подходящий текст. Не всегда, конечно, эта магия срабатывала сразу, но всё равно было и физически, и психологически проще. С компьютерами получалось совсем иначе. Для своего возраста Нев неплохо умел с ними обращаться, но общение с машиной для него всё равно оставалось несколько неестественным. Особенно в тех случаях, когда она пыталась заменить книги. Едва проснувшись, они с Лилей получили сообщение, оставленное им Дементьевым перед тем, как вся ночная смена ушла спать. Он вкратце рассказал о провале ночных мероприятий и гибели Светы, после чего попросил подробнее изучить тему перемещений в контексте известных им событий. Другими словами, он хотел знать, как девочка могла исчезнуть из магически защищённой комнаты. Всё утро они вдвоём искали ответ на заданный вопрос, но результата пока не было. Лиля даже попыталась связаться со своим куратором из общества, в котором когда-то состояла, Прибегать к их помощи она не очень-то любила, но связь на всякий случай поддерживала. Мало кто знал о магии, так же много, как они. Да и глобальная цель у ИИН и общества совпадала — защищать людей от сверхъестественного. Методы разнились. Однако куратор на связь так и не вышел. Дозвониться не получилось, сам он не перезвонил, все сообщения остались непрочитанными. Лиля заметно заволновалась. С куратором её связывали не только профессиональные отношения, но и долгие годы близкой дружбы. Впрочем, не отвечать тот мог по любой причине. Не считал, что порой общество ведёт себя не вполне адекватно, путаясь в собственных принципах и требованиях времени. Он не успел вернуться к поискам, как Долгов сообщил в общем чате, что привёз мелких гавриков. Это означало, что пора было подключаться к общему мозговому штурму. Ноутбуки с открытыми страницами базы Нефа взяли с собой. Собрание снова проходило в номере Дементьева и Долгова. Посадочных мест здесь было так же мало, как и в других номерах. Один стул за столом и кресло окна. Поэтому пришлось притащить пару стульев из других номеров. С подоконниками и кроватями мест было достаточно. Убедившись, что все в курсе последних событий, Дементьев предложил. «Новых фактов у нас не так много», Но поскольку старые нам никак не помогли, предлагаю отталкиваться именно от них. Прежде всего, я хочу понять, как Света могла покинуть защищённую комнату. Может ли дело быть в ошибке, допущенной в процессе установки защиты? Дементьев пытливо посмотрел на Егора, но тот уверенно мотнул головой. «Исключено. Я всё сделал правильно. Ты абсолютно в этом уверен? Если есть хоть малейшие сомнения, лучше скажи, чтобы мы не морочили себе голову». «Да абсолютно я уверен!» — с нажимом заверил Егор. «На сто сорок шесть процентов!» Он всё сделал правильно. Подал голос Нев. «Я с утра проверил. Защита наложена идеально. Никакой злой дух, демон или любое другое существо не могло проникнуть в комнату». «Хорошо», — сдержанно кивнул Дементьев. «Тогда переходим к следующему вопросу. В каких случаях возможно перемещение человека из магически защищённой комнаты?» «Если то, что убивает школьников, воздействовало на девчонку раньше. А ночью процесс просто завершился», — повторил свою версию Егор. «Нет, это тоже не сработало бы», — возразил Нев. «Потому что защита закрывает как вход, так и выход. Даже если бы Света уже была опутана каким-то тёмным проклятием, которое мы с тобой не заметили, оно не смогло бы её забрать. Осталось бы заперто в комнате вместе с ней. Тогда что могло пойти не так?» Немного раздражённо поинтересовался Долгов. «Пока я вижу только один вариант», — вздохнул Нев. «Защита не сработала бы, если бы перемещение света было спонтанным проявлением её собственных способностей. Что-то я очень сомневаюсь, что такие способности у неё были», — нахмурился Дементьев. «Я тоже», — согласился Нев. «Это стало бы весьма неожиданным и отчасти нелепым совпадением, вероятность которого стремится к нулю». «Но других версий у тебя нет?» Нев развел руками. «Пока нет». Тогда новые данные нам ни хрена не дают», — проворчал Долгов. «Значит, нужно ещё раз повторить и заново проанализировать старые», — предложила Лиля. «Где-то в их интерпретации у нас может прятаться ошибка». Они проговаривали и заново анализировали всё, что им было известно, ещё добрых два часа, пока не выдохлись комнате не рассчитанной на долгое пребывание такого количества людей совсем закончился воздух даже открытое нараспашку окно не помогало но ни до чего нового они так и не додумались все интерпретации крутились вокруг одних и тех же версий которые не могли красиво вобрать в себя все факты получалось полная бессмыслица в конце концов дементьев заявил что ему требуется перекур а ольга что ей необходима таблетка от головной боли Егор проголодался. Карина неожиданно его поддержала, а Леля простонала, что ей нужен кофеин. Но горячий кофе в такую жару, день снова выдался солнечный и почти безветренный, она не хочет видеть. «Как только доберусь до Питера, сразу пойду в Starbucks и выпью там два карамельных фрапучина подряд», — заявила она. «Если только в этом проклятом городе не льёт холодный дождь», — мрачно заметил Долгов который к погоде северной столицы пока так и не привык. «Со снегом», — усмехнулся Нев. И тут же добавил, обращаясь к Леле. «Мне кажется, я видел в нашем кафе кофе со льдом». «Ладно, перерыв. Двадцать минут. На сигарету, кофе, поесть и туалет. Кому что актуальнее», — объявил Дементьев. «А потом продолжим». первый в номер вернулась Ольга, поскольку далеко не уходила. За ней Дементьев — Курил он почти так же быстро, как принимал душ. Когда он вошёл, Ольга задумчиво рассматривала карту на стене. Но было совершенно непонятно, что она хочет увидеть. Они все знали представленную на ней информацию наизусть. «Какие-то новые идеи?» — поинтересовался Дементьев, подходя к жене и глядя на стену поверх её плеча. «Может быть. Знаешь, когда я пишу роман, у меня иногда случаются затыки». Бывает, что задуман какой-то поворот событий, а он категорически не идёт. Всё никак не удаётся логично подвести к нему сюжет, расставить персонажей правильным образом, дать им нужные слова. Итак, захожу эдак, а всё равно получается неправдоподобная бессмыслица. Вот как у нас сейчас. Не уверен, что понимаю, признался Дементьев. Чаще всего проблема решается довольно просто. Я отказываюсь от описания задуманных событий. Полностью убираю эпизод из плана, смотрю на сюжет и ищу другой вариант. И как только он появляется, дальше всё складывается само собой. Всё равно не понимаю, какое отношение это имеет к нашему делу. Ольга повернулась к нему и улыбнулась. «И «Если мы смотрим на что-то и не можем найти точку, с которой картинка обретёт смысл и пазл сложится, значит, дело не в точке зрения. Мы не на то смотрим». Как мне приходится искать иной вариант развития событий, так и нам надо найти другой объект, который мы поставим в центр. Она выразительно ткнула фотографию школы, вокруг которой Дементьев сформировал общую картину. Сними это всё. Он не стал спорить. Послушно отклеил все распечатки и стикеры, собрал в одну стопку и отложил на стол, перевернув лицевой стороной вниз. Закончил как раз к тому моменту, когда команда снова собралась в номере. «И что это значит?» — удивился Долгов, занимая своё излюбленное место у подоконника. «Пытаемся сменить точку зрения», — отозвался Дементьев, всё ещё немного растерянно. «Нет, то ты, оно», — возразила Ольга. «Не точку зрения. Мы хотим посмотреть в другую сторону. Назовите то, чего ещё не было на этой стене. Любой факт, но, конечно, имеющий отношение к нашему делу». Она обвела вопросительным взглядом присутствующих Но ну, те молчали, тоже не до конца понимая, что именно нужно. «Нев со шкатулкой», — в конце концов предложил Егор. Ольга, не ожидавшая такого поворота, непроизвольно вздрогнула, а сам Нев удивлённо нахмурился. Егору пришлось пояснить. «Этой ночью мы видели в школе фантома, двойника. Он предстал перед нами в образе Нева, а в руках держал шкатулку. Да-да, ту самую. И это ни в какие ворота вообще не лезет потому что во всех остальных случаях фантомы превращались в школьников, и в руках у них всегда была сжигалка». «Ну, не во всех», — возразила Лили задумчиво. «И не всегда». Теперь вопросительные взгляды устремились на неё, и она развела свою мысль. «Возможно, той ошибкой, которую мы все пытались найти, было исключение из рассмотрения нашего эпизода в гостинице». Лили повернулась к Ольге. «Когда ты видела моего двойника?» «Мы очень быстро решили, что это был джин, и перестали учитывать. Но у нас ведь нет ни одного серьёзного основания так думать». «Очень даже есть», — возразила Ольга. «Это существо то и дело появляется. Иногда просто шепчет мне на ухо, пытается вывести из равновесия. Он переместил сюда шкатулку, чтобы я ни на секунду не забывала о том, что меня ждёт». «Возможно», — согласилась Лиля, но тут же добавила. «Или нет». Теперь мы знаем, что наш неизвестный феномен тоже умеет перемещать объекты. Даже целого человека. Шкатулку он наверняка мог сюда доставить. Давайте просто на секунду предположим, что это был не джин, а школьный феномен. Ты же сама хотела посмотреть в другую сторону. Ольга неуверенно промолчала, за неё ответил Дементьев. Ладно, давайте предположим. Что нам это даст? Другую схему событий. Первым среагировал Нев. Прежний двойник появлялся с зажигалкой в руках, что-то говорил, а потом того, чей облик он принимал, находили мёртвым. В эпизоде с двойником Лили ничего такого не произошло. «В этом эпизоде вообще ничего не произошло», — добавил Долгов. «Разве что чёртова шкатулка оказалась здесь». «Не совсем так», — возразила Лиля. «Благодаря появлению шкатулки я узнала, что происходит с Ольгой». «Сверхъестественная сущность, раскрывающая чужие секреты?» С сомнением протянул Долгов. «Я бы не назвала это раскрытием секрета. Скорее, предупреждением о том, что Ольге нужна помощь, что ей грозит смертельная опасность». Сомнение на лице Ольги сменилось задумчивым выражением, а Дементьев вдруг схватил со стола список существ, умеющих принимать чужий облик, бормоча себе под нос. «Предупреждение! Предупреждение!» «Что-то такое у нас было. Вот, двойники, фантомы, предвещающие смерть. Это ведь тоже про предупреждение». «Это актуально, когда люди видят самих себя», — напомнил Нев. «Я же ещё тогда объяснял. Наши двойники являются кому угодно, только не себе». «А с чего ты это взял?» — фыркнул Егор. «Так этот феномен описан в литературе, в свидетельствах, исследованиях. Можно подумать, кто-то из людей способен такое по-настоящему исследовать». Или понять, что и как работает? То, что этот вариант описан, еще не означает, что невозможно существование другого. Что вообще такое эти предвестники? Сложно сказать. Невф нахмурился, задумавшись. Ты прав. Никто так и не смог понять. Это не призраки, не демоны, и вообще не порождение других миров. Непонятно, откуда они приходят и зачем. Неспокойные души, ищут ли правды или осмущения. Демоны порабощают души. Существа с других уровней чаще всего питаются или страхами, или жизненной энергией. А предвестники просто предупреждают, ничего с этого не умея. Они словно ошибка в механизме судьбы. Сбой в программе, как несновидящие. В задумчивости он махнул рукой в сторону Карины, которой явно не понравилось, что её назвали ошибкой. Или наоборот, тут же вставил Егор. Не ошибка, а системная заплатка, созданная, чтобы направлять события туда, куда нужно, когда что-то выходит из-под контроля. Карина смущённо улыбнулась, но на него едва взглянула. Не в поглощённый собственными размышлениями, не заметил всех этих деталей и просто рассеянно кивнул. Да, что-то в этой версии определённо есть. Как минимум, она объясняет проникновение феномена в защищённую комнату. Как именно? Не понял Долгов. Нев посмотрел на Егора. «Мы совершили ту же ошибку, что и в лесном коттедже. Помнишь, тогда ты призывал злонамеренную сущность, поэтому призрак Инги не пришёл. А сейчас ты и ставил защиту от зла, поэтому она не сработала. Предвестники — не зло». «В смысле?» — возмутился Дементьев. «У нас три мёртвых подростка. Если это не зло, то проясни лично для меня, что есть зло в твоём понимании». Нев спокойно встретил его взгляд. Предвестники могли переместить Свету в школу, но вряд ли они её убили. Эти существа не убивают, только предупреждают о скорой смерти. Обычно насильственной. То есть они её переместили, а что-то другое её убило, уточнила Лиля. Ещё один феномен. Многовато чертовщины на квадратный метр. Скептически заметил Долгов. Да, пожалуй, вздохнул Нев. Тогда это опять тупик. «А если смерть, это просто часть послания», неожиданно предположил Егор. «Какого послания?» — не понял Дементьев. «Ну, смотрите. Ольге предвестник притащил шкатулку. И это было его послание. Лаконичное, но чёткое. И, скорее всего, адресовалось оно твоей жене», добавил Егор, глядя на Нева. «Потому что Ольга и так давно в курсе. Чего её предупреждать? Только если бы я не знала, что это за шкатулка», «Я бы ничего не поняла из такого послания», — заметила Лиля. «Так и я о том же», — не растерялся Егор. «Вероятно, в случае со смертями в школе мы не понимаем послание. Вот его и повторяют. Стычит мяч, появляются двойники с одинаковыми зажигалками, а в итоге странные одинаковые смерти. Вроде как естественные, но для них нет никаких объективных причин. Так не бывает. И смерти эти никак не связаны ни с огнём, ни с баскетболом. Какой напрашивается вывод? Это не предвещаемые события, а часть предупреждения. «Кажется, мы пытаемся натянуть сову на глобус», — разочарованно вздохнул Дементьев. «Сами же говорили, что предвестники не убивают, а только предупреждают о смерти». «Может быть, эти дети и должны были умереть?» — предположил Нев. «Но как-то иначе. Предвестники не убили их, а просто использовали их гибель, чтобы донести своё предупреждение». «О чём?» Долгов всё ещё не выглядел убеждённым. «О чём-то? С чем их смерти были бы связаны?» — предположила Лиля. «А какой это серьёзной трагедии? А почему они просто не скажут, что должно произойти?» Продолжил сомневаться Долгов. «Словами через рот, как говорится. Ведь все двойники разговаривали. Но или байки про несуществующих призраков травили, или что-то невнятное несли, или бестолково наезжали на проходящих мимо. Что им стоило сказать?» Тогда-то произойдёт то-то. Кто знает, — пожал плечами Нев. Может быть, им запрещено. Или они вообще говорят только то, что могли бы сказать люди, которых они изображают. Или это что-то вроде языкового барьера. Он повернулся к долгову и предложил. Представь, что тебе нужно передать какое-то сообщение человеку, который твой язык совсем не понимает а ты на его языке знаешь только пару подходящих слов, но их недостаточно. Что ты будешь делать? Показывать жестами, использовать окружающие меня предметы и иступлённо повторять эти два слова?» Понимающий кивнул Долгов. «Ну вот именно», — удовлетворённо улыбнулся Нев. «Значит, чтобы прекратить смерти, нам нужно расшифровать послание предвестников и предотвратить какую-то серьёзную трагедию?» — резюмировала Лиля. Да. «Если мы действительно имеем дело с предвестниками», — хмыкнул Дементьев, снова берясь за стикеры. «Ну, давайте попробуем. Все прочие версии мы уже отмели, осталось только это. Значит, у нас есть зажигалка, баскетбольный мяч, история о призраке. Возможно, это лишнее», — возразил Нев. «Думаю, первый мальчик просто любил подобные страшилки. Не просто же так искал чудовищ с помощью приложения. Возможно». Согласился Нев, но стикер всё равно приклеил. «Ну, пока ничего не будем исключать». «Что ещё?» «Остановка сердца», — напомнил Долгов мрачно. «Я согласен с тем, что это часть послания». Дементьев кивнул, подписывая стикер, но тут же потребовал. «Ещё?» «Школа», — предложил Егор. «Все события происходят в основном там, хотя предвестники к ней явно не привязаны, раз появились в гостинице». «Мальчик-баскетболист» которого видела Карина. В свою очередь напомнила Лиля. «А может быть, мяч, школу и баскетболиста стоит объединить?» — предложил Долгов. «В школьную мужскую команду по баскетболу». Карина не смогла опознать мальчика и рассмотреть номер у него на спине. «Возможно, это собирательный образ?» Дементьев кивнул, и вскоре поверх стикера баскетбольный мяч был наклеен новый. «Школьно, баскетбол, команда». В скобочках «М». «Водитель автобуса!» взволнованно воскликнула карина вскакивая с места зажигалка это не сама зажигалка а тот водитель я его видела где ты его видела не понял дементьев «В видении в школе сегодня мы были там с егором я коснулась пола в классе с надписью и увидела я как будто была в автобусе на первом ряду сидений и вошел тот водитель сел за руль а потом подмигнул мне почему ты не сказал раньше удивилась лиля я как то Не придала значения, пояснила Карина виновата. Мы ведь уже знали про него, но теперь понимаю, что важна не сама зажигалка, она просто указывает на водителя. Беру назад свои слова насчет истории, которую рассказывал двойник Артема. Тут же заявил Нев. Теперь эта история не о призраке, а о водителе автобуса. Еще одна подсказка. «Так отлично, водитель. Дементьев снова повернулся к стене и добавил еще один стикер а на приклеенном ранее зачеркнул призрака. «Что ещё?» «Пока маловато, чтобы понять». «Ещё были надписи на школьных досках», — добавила Лили. «И СМС». Ольга внимательно следила за тем, как приклеиваются и корректируются стикеры, и когда дело дошло до цитирования СМС, «Не стоило нам туда ехать», её вдруг болезнь накольнула. Она перевела взгляд на стикер с баскетбольной командой, почти слыша голос Майи, «Мы на игру едем, в другой город». Ольга переключила внимание на стикер с надписью «Водитель», вспоминая, как Маскалёв сказал. «И со школами мы дружим. Они ж иногда арендуют наши машины для поездок разных. экскурсий, там, выездные олимпиады, всё такое. Вот на соревнования скоро едем». «Отвлекает не хуже, а курить тебе ж нельзя», произнес уже другой мужской голос, и взгляд Ольги перебежал на надпись «Остановка сердца». «Да прям, курил, курю и курить буду». Картинка сложилась так стремительно и выглядела так ужасно, что Ольга громко охнула, инстинктивно зажав рот рукой. «Что?» — тут же среагировал Дементьев. «Ещё что-то?» «Я поняла», — выдохнула Ольга. «Сегодня игра школьной баскетбольной команды в другом городе. Майя и остальные едут в качестве болельщиков. Думаю, их автобус поведет Маскалёв. Он упоминал эту поездку, а он много курит». «А ему нельзя курить», — так другой водитель сказал. «Возможно, у него что-то с сердцем. Если оно внезапно остановится во время поездки, может произойти трагедия». Подхватил долгов с видом человека, которому всё, наконец, стало понятно. Её тяжесть будет зависеть от напряжённости и скорости движения на конкретном участке маршрута. «Она будет капец какая тяжёлая», — добавил Егор и процитировал надпись, над которой медитировал половину утра. «Никто не выживет». «Целый автобус школьников», — прошептал Нев. «Причиной смерти которых станет остановка сердца», — закончила Лиля. «Остановка сердца у водителя». Все напряжённо переглянулись. Получалось очень уж складно. Повисшую на несколько мгновений тишину нарушил Дементьев. «Когда выезжает этот автобус?» Ольга взглянула на часы. «Минут через пять». 17 июля 2017 года. 14.50. Майя пребывала в пограничном состоянии с того самого момента, как ей пришло сообщение от, как выяснилось, благодаря Ольге Воронцовой, Светы. Только она слабо представляла, что именно находится по ту сторону границы. Паника, истерика, полная апатия. Выяснять не хотелось. И ехать теперь уже никуда не хотелось. Хотя Воронцова и пыталась успокоить её, Заверив что этой ночью с ней точно ничего не случится, а до следующей сотрудники и и н обязательно разберутся в происходящем прозвучало не очень уверенно, а потому не успокоило Май вернулась домой стащила из аптечки какое-то легкое успокоительное, которое обычно использовала мама рассосала небольшую таблетку, но та не помогла все равно было страшно тревожно и очень горько за уже погибших ребят за себя. Через час она поняла, что если останется дома, сделает себе только хуже. Здесь не на что было отвлечься. Родители на работе и придут только вечером. Начнут выяснять, почему она не поехала. Она, конечно, покажет им СМС и всё расскажет. Да они и так уже в курсе происходящего. Но кому от этого станет легче? Поэтому Майя всё же сложила в рюкзак свой обычный походный набор и в нужное время отправилась к школе, где ждал автобус для болельщиков. Команда и группа поддержки уехали чуть раньше на другом. До отправления оставалось 10 минут, и автобус был почти заполнен, поэтому шум стоял невообразимый. Народ громко разговаривал, смеялся. Одни слушали музыку через динамики, другие устраивали шуточные потасовки. Майю в поездках немного укачивало, поэтому обычно она садилась в передней части. Чаще всего в первом ряду сразу за водителем, Но сегодня это место оказалось уже занято, зато пустовали сиденья через проход. Обычно здесь сидела Света с подружкой или со Стасом, причём Света всегда была готова хоть драться за любимое место и легко могла выгнать того, кто его занял пинками, поэтому, не желая с ней связываться, никто сюда и не садился. И сегодня по привычке не сели. Но ни Света, ни Стас уже не придут. Чувствуя себя довольно странно, Майя скользнула на место у окна, Поставила рюкзак к себе на колени и обняла его. Ей впервые показалось, что всё происходящее нереально. Просто затянувшийся ночной кошмар. И она уже вот-вот должна от него очнуться. Задумавшись об этом, она едва не подпрыгнула, когда на соседнее место неожиданно плюхнулся Марк. «Привет!» Он улыбнулся немного непривычно, как-то нервно. Обычно Марк вёл себя более уверенно. «Привет!» «Тебе не мешает?» он указал на рюкзак. «Давай наверх закину, так удобнее». Она растерянно протянула ему рюкзак, не зная, как реагировать на внезапное внимание с его стороны. Сердце стучало как бешеное, причём где-то в ушах. Марк снова сел, поёрзал, не зная, куда деть слегка подрагивающие руки. Что-то определённо было не так. «Что случилось?» — спросила Майя, в глубине души, уже зная ответ потому что панику, похожую на ту, что она сейчас видела в его глазах, она знала. Её собственное отражение в зеркале после встречи с Воронцовой выглядело точно так же. «А, да и так», — отмахнулся Марк и глубоко вздохнул. «Наверное, перед игрой волнуюсь». «Тебе тоже пришло сообщение о цветы?» Он замер и, кажется, слегка побледнел, посмотрел на неё с почти суеверным ужасом. «И тебе?» «Да». «Чёрт». Майя вскочила на ноги и обернулась, еще взглядом Олесю. Обычно та тоже садилась впереди. Они вообще чаще всего ездили вместе, но сегодня ее было не видать ни на передних сиденьях, ни на дальних. «Ты чего?» – удивился Марк. «Олеську ищу», – объяснила Майя и достала смартфон, чтобы набрать номер подруги. Та ответила довольно быстро, но на вопрос «ты где?» ответила, что не придёт. «Майя психанули из-за всего этого», – вздохнула Олеся. «Мама велела дома сидеть». «А тебе приходило СМС. Напряжённо уточнила Майя, полагая, что не просто так родители подруги психанули. «Какой СМС? удивилась Олеся. «Очень натурально удивилась, не играла». «Значит, не приходила», – констатировала Майя и, не прощаясь, нажала отбой. Марк напряжённо смотрел на неё всё то недолгое время, что она разговаривала. «Значит, мы с тобой следующие?» – глухо уточнил он. «Прямо какой-то долбанный...» Пункт назначения. Майя нервно усмехнулась и снова привстала, теперь ища взглядом Таню. В школе с ними была еще и она, стоило уточнить у нее насчет СМС. Но Тане что-то тоже не было видно, а в салон вслед за парочкой ребят уже вошла Наталья Ивановна, у которой все отмечались, прежде чем сесть в автобус. Видимо, в кои-то веки опоздавших не оказалось. Учительница принялась всех успокаивать, просила сесть по местам и выключить музыку а в автобус зашёл ещё и мужчина, до того, куривший неподалёку. Сел на водительское место, что-то нажал, и передняя дверь закрылась. У Майи завибрировал смартфон, но она проигнорировала его, неотрывно глядя на водителя, точнее, на зажигалку, которую он поигрывал. У Артёма в тот жуткий вечер в руках была такая же. Она ещё удивилась, зачем она астматику. И про неё спрашивала. Смартфон настойчиво вибрировал, Но Майя, уверенная, что это Олеся, перезванивает, продолжала игнорировать его и всё смотрела на водителя с ей самой непонятным ужасом. Лишь когда он поймал её взгляд в зеркале заднего вида и весело подмигнул, отвернулась и, наконец, обратила внимание на надрывающийся аппарат, зажатый в ладони. Звонила Воронцова. «Майя, вы уже уехали?» — спросила она, едва только связь установилась. «Ещё нет», — растерянно отозвалась Майя. И в этот момент водитель как раз запустил двигатель. «Ну, уже выезжаем». «Останови автобус. Не дай ему уехать. Вам нельзя ехать». Майя вновь испуганно вскочила с места, и, вернувшаяся из хвоста Наталья Ивановна, тут же велела ей сесть. «Нам нельзя ехать», — пробормотала Майя, а потом едва не закричала. «Пожалуйста, остановите автобус». «А ну-ка, сядь на место», — повторила Наталья Ивановна строго. Подружка твоя не придет, ее мать звонила, она дома остается. Нет, вы не понимаете, нам нельзя ехать. Откройте двери, дайте хотя бы выйти. Все-таки на другой стороне границы оказалась паника, и сейчас она полностью захватила ее. Мое понятие не имело, почему Воронцова велела задержать автобус, но ее слова настолько точно легли на внезапно возникшее ощущение, что она четко поняла: нельзя, нельзя и все тут. Дай трубку своей учительнице потребовала Воронцова в динамике смартфона. Водитель растерянно обернулся к ним. Он не трогался, но и двигатель не глушил. Народ на задних рядах наверняка вытягивал шеи и выглядывал в проход, чтобы понять, в чём дело. «Ну, чего стоим?» — крикнул кто-то. Майя упросила Наталью Ивановну взять трубку, и та раздражённо поднесла её к уху. Нахмурилась, слушая. «Какого института?» — переспросила через несколько секунд. Послушала еще недовольно поморщивалась. «Знаете что, очень глупая шутка. Прекратите кошмарить детей, иначе я вызову полицию». Она скинула вызов, но смартфон моей не вернула, а лишь снова велела сесть на место. «Получишь его, когда поедем». «Я не поеду! Выпустите меня!» Наталья Ивановна всплеснула руками, что-то тихо сказала водителю, и тот снова потянулся к кнопке. Передняя дверь открылась. «Давай, быстро!» Велела учительница, возвращая ей смартфон: "Но имей в виду, в следующий раз на игру будешь добираться сама". Марк тоже вскочил со своего места, но не для того, чтобы пропустить Майю. Он торопливо вытащил с верхней полки их рюкзаки и вышел из автобуса первым. Майя с облегчением последовала за ним и с удивлением обнаружила, что из автобуса выбежали ещё двое одноклассников, сидевших прямо за ними. Вероятно, они тоже смотрели пункт назначения наталья ивановна возмущенно ругалась и по всей видимости вычеркивала их имена из списка дверь закрылась и сквозь мутное стекло майя снова встретилась взглядом с водителем тот больше не улыбался и не подмигивал выглядел встревоженным растерянным а что случилось то спросил кто то но майя даже не поняла кто это был она в ужасе наблюдала за тем как автобус тронулся и направился к выезду из переулка Мгновение спустя с другой стороны стремительно вырулил седан и оглушительно засигналил, догоняя автобус. Тот сигнал проигнорировал и, вероятно, вскоре выехал бы на улицу с более оживлённым движением, но с этой улицы в переулок нырнула газель и тут же выехал на встречную полосу, преграждая автобусу путь. У того не осталось других вариантов, кроме как резко затормозить. «Вот это движ!» — охнул рядом Марк. Майя лишь облегчённо выдохнула.